Георгий. Ты с ума сошла совсем, кричал Георгий Анне. Ты хоть понимала, что делала? Как ты могла так поступить с этой собакой? С Юлькой? Мне скоро рожать, а от этой собаки одни проблемы. Она грязная, носится по двору. Откуда мне знать, какие гадости она в дом принесёт? Тут ведь не город, глосит лещи. Я думала о здоровье будущего ребёнка, стояла на своём, Анна. А о психическом здоровье уже имеющегося у тебя ребёнка ты не думала? Для Юльки это стало ударом. Она позвонила Антону. Он рассказал мне, Ты хоть понимаешь, что для Юльки это всё, конец света, раз она попросила о помощи. Ты хоть знаешь, на что она была готова пойти, лишь бы я вызволил её мольли. А об Антоне ты подумала? Каково ему было, когда Юлька ему писала и звонила? Ты представляешь, что творилось в его душе, когда Юлька ему рассказала, как ты сдала мольли в приют и хочешь отправить её в детский дом? Ты вообще соображала, что творишь, что говоришь? Как была эгоисткой, так и осталась. Думаешь только о себе. Тебе нельзя было детей рожать вообще. Ни от кого. Ты жестокая, не щадишь никого вокруг себя, даже собственных детей. И на них тебе наплевать. Как ты могла сдать собаку в приют? Георгий уже не был способен себя контролировать. Он орал так, как никогда в жизни. Потому что не понимал, как связал свою жизнь с этой женщиной. Как мог настолько ошибиться? И как у них получились такие прекрасные дети? В 100, 200, в миллион раз лучше них родителей. Это просто собака, ребёнок важнее, твердила одной и той же, как заведённая Анна. Это не просто собака, это Юлькина собака. Её друг лучший, самое близкое существо, ближе, чем родители, ближе, чем брат. Собака её не предавала, как мы. Ты хоть это понимаешь? Для дочери это трагедия. Она тебя никогда не простит, процидил сквозь зубы Георгий. Зато ты её герой. Спас мерзкого, брихливого пса. Чего ещё желать? Ты ведь всегда этого хотел быть хорошим папочкой. А я злая мать, бессердечная, жестокая. И Юлька готова к тебе ехать хоть завтра вместе со своей блохастой собакой. Так что считает и своего добился. Она говорила так, будто была не в себе. Георгий это сразу понял. Но его гнев, ужас от того, что сделала бывшая жена, оказались сильнее. Да, можно пребывать в депрессии, переживать по поводу родов, любовника, отказавшегося от ребёнка. Но не до такой степени, чтобы забыть о главном, о уже рождённых детях, их интересах, чувствах. Они не имела права лишать Юльку собаки, доводить дочь до состояния безнадёжности, трагедии. Не имела права отнимать то, что ребёнок считал самым ценным в мире собаку. Живое существо, преданное, верное, зависимое, такое же зависимое, как дети от родителей. Что решат взрослые, то и делают дети. Георгий готов был умереть самой мучительной смертью. лишь бы не думать о том, на что обрёк собственных детей, на эту самую зависимость. Взрослые решили, что дети должны жить так или сяк, учиться в той школе или другой, жить с мамой или с папой. Случилось то, чего он боялся больше всего в жизни. Дети повторят его судьбу. Оказаться ненужными, нелюбимыми, неприкаянными. Говорят, всегда виноваты оба родителя, оба супруга. Но Георгий знал: виноват только он. Аня действительно быстро стала для него никем. Каким-то неизбежным следствием вроде как счастливой семейной жизни, но не женой, не родной. Знаешь, я даже обсуждать с тобой ничего не хочу. Ты для меня никто. Не лють. сказал в запале Георгий. Да я для тебя всегда была никем, ответила спокойно Анна. Так, приложение к плите, которая ещё и плохо работает. Сурогатная мать вынашивающая твоих детей, но не испытывающая к ним никаких чувств, как и положено суррогатной матери. Хотя это и мои дети. Да, может, я лишена каких-то инстинктов, но этого ребёнка я хочу. по-настоящему. Поэтому пыталась избавиться от собаки. Не хочу, чтобы его облизывала какая-то грязная псина. Не убила же я её в конце концов и не утопила. Вон бегает по двору, благодаря тебе. Что ты ещё от меня хочешь? Ты чудовище, сказал Георгий. Я прошу только об одном. Пусть Юлька сама решает, где хочет жить и с кем. Не доводи её. Это ведь шантаж. Она согласилась жить со мной в обмен на то, что я спасу Моли. Так и сказала Антону. Ты хоть представляешь себе, каково это заставлять ребёнка выбирать между отцом, братом, мамой, собакой? Ничего. Всем приходится выбирать. ответила равнодушно Анна. Ты совсем с головой перестала дружить? Или это гормональное? Если твой любовник решил тебя бросить, причём тут Юлька? Её жизнь, учёба, будущее. Опять начал орать, не сдержавшись Георгий. Всё, я устала, хочу спать. У меня от тебя голова болит. Не звони мне больше. Георгий, слушая гудки в трубке, задыхался от ненависти. У него тряслись руки. Он не понимал, как довёл ситуацию до такого. абсурд до ужаса, края, за который уже некуда падать. Ведь он мечтал только об одном, чтобы у него была крепкая семья, чтобы жена была женой и мамой. Готов был работать сутками, чтобы дать семье всё необходимое, всё, что требуется, разбивался в лепёшку ради этого. А теперь скатывается в какой-то бред. где разменной монетой становится ни в чем не повинная собака и ребенок, заложник родительского развода. Точнее, оба ребенка. Георгий знал, если звонит Антон, значит, что-то случилось. Действительно серьезное. Сыну точно нужна помощь. Он никогда не беспокоил по пустякам. Как и в этом случае. Но отец бы помог без всяких условий и обещаний что-то дать, сделать взамен. Потому что подобное было за гранью его понимания. Сдать собаку в приют всё равно что отправить ребёнка в детский дом или в интернат при живых родителях. Впрочем, Георгий знал, что и такое бывает. У него был друг в детском доме, Петька. Его как раз сдали в детдом при обоих живых родителях. Мама Петьки была вроде как актрисой. А отец работал дальнобойщиком, перевозил грузы из рейса в рейс, больше никого. Мама отправила оказавшегося ненужным Петьку в интернат, а потом, когда забыла его оттуда забрать, мальчишку перевели в детский дом. Но Петька всегда знал, что за ним вернутся мама или отец. Он жил ожиданием. и всегда подчёркивал, что он в детском доме, в отличие от всех остальных, ненадолго. Так, временные неприятности. Сейчас родители разберутся со своими работами и сразу же его заберут. Если не мать, заигравшаяся в заштатном театре, то отец точно. Если не отец, заездившийся по своим дальнобойным маршрутам, то мать, разочаровавшаяся в театре, уж точно вроде как и бабушки с дедушками в той семье имелись но тоже сильно увлечённые творчеством и личной жизнью георгий подружился с петькой тот знал о жизни в учреждениях для содержания детей больше, чем дети обречённые на детские дома сироты из неблагополучных семей петька умел раздобыть сигареты чтобы обменять на них выход за территорию и добраться до ближайшего магазина, накупить халвы, конфет. Он любил и риски, прилипающие к зубам так, что можно лишиться не только свежей пломбы, но и зуба. Георгий помнил, что любил в детстве зефир. Петька всегда над ним смеялся, мол, зефир для девчонок. Петьке все завидовали. Родители регулярно присылали ему сладости, консервы, вещи. Петька же после получения очередной посылки скрывался в душевой и плакал, как маленький. Посылка означала, что родители его не заберут. Не сейчас. Потом он успокаивался и снова становился королем. Сначала интерната, затем детского дома, куда его перевели. Временно, конечно же. Родители развелись. Родители развелись. но никак не могли определить, с кем будет жить сын. Органы опеки тоже находились в растерянности. Так что решили, что у Петьки лучше остаться в детском доме, чем у матери в комнатушке при театре или у отца в фуре. Впрочем, Петька всех заверял, что это правильное решение. В детском доме еда по графику, прогулки, какая-никакая учеба. А потом скрывался в душевой и плакал. Там с ним и столкнулся однажды Георгий. Они плакали в соседних отсеках, открытых. В детских домах детям не давали право на уединение. Всё открыто: душевые, туалеты, всё на виду. К этому как ни странно быстро привыкаешь. При всех справлять нужду, мыться, не стесняясь. Несколько дней помучаешься запорами до такой степени, что от невыносимых резей начнёт крутить живот. отправят в лазарет, поставят клизму или заставят выпить касторовое масло. Просидишь на унитазе с поносом и всё, никакой стыдливости. Все через это проходили. Неизвестно, что хуже: когда тебе в попу медсестра вставляет пластмассовый отросток от клизмы, от которой потом ещё несколько дней anus будет кровить, или когда нужно давиться касторкой, сдерживаясь, чтобы не блевануть. потому что и тогда заставят выпить двойную порцию. Петька авторитетно заявлял: лучше касторка, чем клизма. Георгий поверил ему сразу же и выпил касторовое масло. За послушание медсестра дала ему оscarбинку за есть. Каково это? спросил однажды Петька. Что? не понял Георгий. Знать, что ты один. Не знаю. Мне кажется, мама всё время со мной. Я её помню, слышу иногда запах и её чувствую, признался Георгий. Это твоё воображение. Ты хочешь в это верить? заявил жёстко Петёк. В детских домах много таких. Они говорят, что помнят родителей, хотя давно их забыли. Придумали картинку, в которую поверили. Мол, мама была красавицей, а папа высоким и сильным. Бред. послушать, так у всех такие родители. Георгий пожал плечами. Он не стал заказывать Петьке, что и правда иногда чувствовал присутствие мамы рядом, особенно в те моменты, когда ему было тяжело. Она ему снилась, говорила что-то. Утром он помнил, что видел во сне маму, но не мог вспомнить, что именно она говорила. Иногда просыпался как от кошмара. Она была слишком близко, брала его за руку, гладила по голове, уговаривала что-то делать, а что-то не делать. Но Георгий не мог перенести сон в реальность, как ни старался. Утром после пробуждения самое яркое сновидение стиралось, и он уже не готов был поклясться, что видел во сне маму, а не воспитательницу, которая тоже ему всё время твердила, что делать, а чего не стоит. Иногда он просил: "Мама, ты здесь? Поговори со мной". Ждал ответа, но никогда его не получал. Ни во сне, ни в каком-то знаке судьбы в реальности, но продолжал верить, что у мамы его так или иначе защищает, бережёт. Там, на том свете приглядывает за ним. И этот пригляд надёжнее всех тех Какие можно ждать от смертных? Когда Петька умер во сне, отец приехал за его телом только через неделю. У мальчика была эпилепсия. Об этом все знали, но обычно приступы случались днём. И вдруг он умер ночью, захлебнувшись слюной. Петьку унесли. Все ждали похорон. Они хотели все едет Домовские дети. Но дату переносили, ждали приезда родителей. Наконец приехал отец. Мать так и не появилась. Петьку отец похоронил тихо, никого не позвал. Что чувствовали ДитДомовские? Предательство? Ещё одно. Им не дали проститься с другом, которого все любили. Любовь и деддом несовместимые понятия. Но к Петьке они не относились. Все хотели пойти на кладбище, а им в этом отказали. Поминки-то хоть будут? спросил Димон, самый старший в их детдоме, 17 лет. В 18 он должен был покинуть заведение и поселиться в квартире, которую ему вроде как предоставляло государство. Но Димон не верил в щедрость чиновников. Говорил опять манут, то есть. И его жизнь Владимирский централ, ветер северный. Он готовился к тюремной жизни. Я считаюсь дебилом, пожимал плечами Димон. В медкарте так и записано. Даже в училище с моим диагнозом не примут. Так что я лучше на нары. Там хоть всё понятно: подъём, кормёжка, прогулка. Ты отброс, знай своё место. Умеешь вертеться, выживешь. А я умею, научился. Где дом та же тюряга только для мелких, никакой разницы. А От Димону отказались родители, потому что врачи сказали, что у них ребёнок даун. А Димон просто пошёл в деда. Узкие роскосы глаза, размятый нос. Семейный анамнез никто не собрал. Просто решили перестраховаться. Так совершенно здоровый Димон с характерными семейными чертами, стал жертвой врачебной ошибки. Мать подписала отказ в роддоме, испугавшись ответственности. А отец свинтил еще раньше. Живы ли родители, Димон не знал и знать не хотел. Они от него уже отказались. Он планировал себе другое будущее на зоне, где все по понятиям, как и в детском доме. А Петька был домашним. Его бросили живые родители. Он просто не выдержал, сдался, испугался будущего. Понял, что больше не может строить иллюзий. За день до приступа, оказавшегося смертельным, он опять получил посылку, в которой чего только не было: еда, одежда. Это означало, что родители снова не приедут. Поэтому его шарахнуло. Он их ждал. заявлял авторитетно Димон. А они опять посылкой отделались. Теперь будут на его могилку шоколадные конфеты носить. Димону все верили. Не как самому старшему, а потому что каждый чувствовал то же самое. Хотелось умереть во сне и не знать, почему ты оказался в детском доме. Кто именно тебя предал? В какой конкретно момент? Почему не нашлися родственники, которые могли оформить опеку и оставить ребёнка в семье? Почему всё произошло так, а не иначе? Георгий мысленно спрашивал маму: "Почему у меня так случилось?" Но мама не отвечала. И пока он был в детском доме, не защищала, не предостерегала. Георгий наврал Петьке, что слышит и чувствует маму. Не приходила она к нему во сне и не говорила, что нельзя ходить к мусоркам, где И Георгия жестоко избили старшие местные за то, что не принёс дань сигареты. Били профессионально, молчи тихо. И он сдерживал крик, когда услышал и почувствовал, как ломаются собственные нос и рёбра. Молчал, когда в больнице спросили, что случилось. Молчал, когда лежал в стационаре с сотрясением мозга. И после выписки его вызвали к директору детского дома. Никого не выдал. После этого местные Георгия больше не били и освободили от обязанности воровать сигареты в местном сельпо.